Глава двадцать шестая. Карл. День десятый. Никогда раньше Карл не видел так много медалей, знаков отличия и прочей дурацкой мизуры. Рядами стояли по меньшей мере сто человек в темной одежде, чиновники в шляпах и черных костюмах, только что подстригшиеся коллеги в парадной униформе с каменными лицами, дамы в скромных юбках, некоторые даже с вуалью на лице. "Лизимере", подумал он. С профессиональной точки зрения Ларс Бьёрн, пожалуй, заслужил всё это, но если разобраться получше, то получается, что его ненавидели. Был он тупица и неверный муж, виновник ужасного несчастья Асада. Поэтому, когда все сняли головные уборы в знак уважения к покойному, и как по команде сунули их под мышку, Карл сохранил свой на голове. Ха, Ларса Бьёрна на это с высокого дерева, подумал он, но тут его настиг мрачный взгляд начальника отдела убийств. Чёрт бы побрал это государственное погребение, подумал Карл и снял головной убор. Прямо перед гробом стояла вдова Ларса Бьёрна с детьми, пытаясь сдерживать рыдания. За ними был Гордон с красными глазами и следами слёз на щеках. И немного в стороне от них стоял невысокий смогулый человек, с растрёпанными кудрявыми волосами и такой печалью в лице, что Карл тут же отвёл взгляд. Через несколько дней будут хоронить Ияса Бьёрна, и понятно, что присутствующих будет значительно меньше. Может быть, Асада гложет мысль, что он не сможет там быть. Карл перевёл взгляд на интерьер церкви. Грондтрига, который обилием органных трубок на жёлтом кирпичном фоне поражал воображение. Во время церемонии весь центральный проход был завален венками и букетами, а от звуков мужского хора полиции трепетали флаги Даннеброк, и пространство церкви отзывалось эхом. Священник заходился от восторга, объявляя об одной заслуге покойного за другой, и Карл в конце концов чуть не стошнило. За долгие годы он потерял много хороших коллег, погибших при исполнении служебного долга, умерших от болезни или из-за несчастного случая. Но их провожали более скромно. Так какого же дьявола потребовалось сделать Ларса Бьорна суперзвездой? Тут ему пришло в голову, что через год он будет стоять здесь снова в этой церкви, а на руках Моны будет ребёнок в крестильном одеянии. Он представил себе её сияющую улыбку, а уж о его патриархальной ютландской матери, которая шила эту семейную реликвию при свете рождественской свечи, и говорить не приходится. И пусть вся эта шайка лейка катится куда подальше. Очень прилично выглядишь, когда при параде, извеitelно заметил Роза на поминальном обеде. Вот какой она стала после того, как Карл отказался взять её в Германию, куда сам отправлялся вместе с Асадом. Но ну, надо же совершить что-то необыкновенное ради невероятно популярного трупа. Ответил Карл и сделал широкий жест в сторону оживлённо беседовавших знаменитостей, в лице начальника полиции Дании, министра юстиции, начальника полиции Копенгагена и всех прочих собравшихся группами по мере уменьшения окладов, вплоть до куцщих вице-комиссаров полиции, каковым относился он сам. Во всяком случае, Всех тут популярными не назовёшь, сказала она ещё более извитильно, с явным намёком на него. Карл подошёл поближе к столу с красным вином и лёгкими закусками, вокруг которого сгрудилась толпа молча жующих и пьющих гостей. Он попробовал вежливо проникнуть к угощению, но никто не отреагировал и даже не посмотрел на него. Наконец он бросил своё северно-ютландское тело вперёд и просунул локоть как пику. "Извините", сказал он, и соседи с проклятиями отодвинулись в сторону. Затем он схватил бутылку красного вина на глазах у опешившего официанта и удалился. Хоть что-то он должен был получить за свой труд. Редактор Орис дель Дея Монцевиго была непробиваема. немного словно неконтактно, без намека на желание кого-либо очаровать. Как я уже сказала твоим коллегам, мы не даем сведений о наших сотрудниках. Хуан Айгуадер выполняет очень рискованное и важное поручение, и ты не имеешь никакого права путаться у нас под ногами. Замечательно, пусть так, но учти, что в таком случае твоей, наверняка, очень толстой заднице не поздороваться. Что? Карл посмоковал свой перевод на английский язык и пожал плечами. Её внимание он во всяком случае сумел привлечь. Ты не хочешь предоставить мне эти сведения, но ведь весь мир читал статьи Хуана Айгуадера и знает, что он уехал в Германию и уже несколько дней находится там, сказал Карл. Полиция Копенгагена расследует одно очень серьёзное дело о подготовке теракта, и информация об этом Галибе и его перемещениях имеет важнейшее значение. Если ты не свяжешь меня с Хуаном Айгуадером, то по твоей вине погибнут невинные люди. Она сухо засмеялась. И это говорит гражданин Дании, который рисунками Мухаммеда разожгла пожар во всём мире. Сколько невинных людей тогда погибло. Вот что. Я скажу тебе одну вещь. Слушай меня внимательно. Если ты думаешь, что совершенно нормально переложить ответственность за идиотское толкование безграничной свободы слова на несколькими людьми на целую нацию, то ты просто дура. Но так как я не думаю, что ты дура, и говоришь всё это в запале, я спрошу тебя ещё раз. одному моему сотруднику, которого я люблю, и его ближайшим родственникам угрожает галип, о котором пишет Хуан Агуадер. Если я пообещаю тебе, что ты будешь первый, кто потом получит всю историю, а я никогда не буду вредить ни Хуану Айгуадеру, ни его работе, получу я номер его телефона. Карл мог быть доволен собой. Но по номеру, который дала ему Монцевиго, никто не ответил. Хм, попробуем ещё разок, подумал он и покосился на красное вино, заманчиво стоявшее на столе. "За тебя, Ларс Бьёрн", едва успел он произнести, приложив стаканчик к губам, как в открытые двери появился начальник отдела убийств. "Ну и ну", был единственный комментарий Маркуса Якобсена. Но и этого было более чем достаточно. Карл: Я поговорил с Гордоном и Асадом после похорон, сказал он. Карл отставил стакан. В отличие от тебя, они, как и многие другие, были подвлешены смертью Бьорна. В подобных случаях тебе надо проявлять больше рассудительности. Он приподнял воображаемую шляпу. Как я понял, вы собираетесь проводить полицейское расследование в Германии во время вашего отгула, это верно? Карл покосился на стаканчик вина. Ну, латочек сейчас не помешал бы. Полицейское расследование? Нет, сказал он. Мы действительно планируем кое-что выяснить, но так, как это сделали бы простые граждане. Поэтому можете не беспокоиться. Задерживать никого не будем. По видимому, всем троим хорошо известно, что настоящее полицейское расследование может проводиться только полицией соответствующей страны. Ну, конечно, известно. Но ведь вы едете туда в целях полицейского расследования, правда? Ну, нет, цели скорее личные. Карл, я тебя знаю. Поэтому послушай. Если это полицейское расследование, вы обязаны связаться с местной полицией. Ты понял? А если всё же будут задержания, обязательно должен присутствовать при допросе местный полицейский. Да, но запомни главное. Иметь при себе оружие в чужой стране нельзя. Оставь пистолет в оружейном шкафу. Понятно? Маркус, всё это мы прекрасно знаем. Не волнуйся. Мы не опозорим датскую полицию. Хорошо, потому что если вы это сделаете, не рассчитывайте на нашу поддержку. Конечно, Маркус. Совсем другое. Сегодняшний разговор, который вел Гордон, когда ты думаешь доложить мне о нем? Я думал, что Гордон уже доложил. Морщины на лбу начальника отдела убийств стали глубже. Совершено ужасное убийство. Как я понял, вы считаете, что так оно и было. Кроме этого, возможно и другие убийства. Поэтому я спрашиваю тебя: как ты думаешь, насколько всё это серьёзно и надо ли сообщать об этом в службу безопасности полиции? Вообще это решаешь ты, правда? Но я сильно сомневаюсь, что служба безопасности полиции здесь поможет. Объясни. Речь идёт о больном парне, и хотя его преступление можно считать терактом, вряд ли служба безопасности полиции имеет информацию, которая поможет найти его. Он волк-одиночка, Маркус, но его мотивы вряд ли фундаменталистские. И ты предполагаешь, что твой конторский служащий в состоянии раскрыть это дело. Роза останется с Гордоном. Но Роза ведь тоже канторский служащий Карл. Карл склонил голову набок. Маркус, давай смотреть в правде в глаза. Да, да, хорошо. Все мы знаем таланты Фрекен Кунцен. Но только прошу тебя, ты все время должен держать руку на пульсе и быть в курсе всего происходящего, независимо от того, где ты находишься. Понял? Как только начальник отдела убийств удалился, Карл одним глотком осушил свой стакан. Затем он ещё раз позвонил по номеру, который, как он полагал, принадлежит Хуану Айгуадору. Несколько раз прозвучал рингтон, и наконец ответил мужской голос, однако по-немецки. Карл растерялся. Э-э, я хотел, собственно, поговорить с Хуаном Айгуадором, спросил он по-английски. С кем я говорю? Он будет воровать мои реплики, подумал Карл. "Я вице-комиссар полиции Копенгагена Карл Мюрк", сказал он мрачно. "У меня к нему ряд вопросов в связи с одним расследованием". "Я вор? Вы говорите с Гербертом Вебером из LFF". Это прозвучало как название склада запасных частей для полноприводных авто. Вот чёрт, эта ведьма имела наглость ещё и дать ему неверный номер. "Я вол", ответил ему тем же Карл. И как же расшифровывается это ЛФФ? Земельное ведомство по охране конституции. Естественно. Обойтись без, естественно, такой не мог. И это мы называем так службу безопасности в каждой из земель. Мы сотрудничаем с BFF, которая охватывает всю Германию. И с какой же целью вы хотите поговорить с Хуаном Айгуадером? Это я предпочёл бы рассказать ему самому. Хуан Айгуадер получил серьёзную травму и небольшое кровоизлияние в заднюю долю мозга. Он сейчас без сознания и находится в клинике, поэтому разговор с ним невозможен. До свидания. Ого, подождите, где именно находится Хуан Айгуадер? Во Франкфурте, в университетской больнице. Но вы не сможете поговорить с ним, если только не явитесь лично, и мы предварительно должны установить вашу личность, если только не явитесь лично. Уж в этом черт бы вас всех побрал. Можете не сомневаться. Он едва успел положить трубку и чертыхнуться, как телефон снова позвонил. Ну так что, мы решили поменять своё мнение, почти прокричал он по-английски. Карл? Существует не так много столь узнаваемых голосов, что достаточно одного слова для идентификации. Но тон, каким было произнесено его имя, словно название посредственного безглютенового блюда, был свойственен только его бывшей жене Вигге. Э, да. Ответил он, чтобы не сказать слишком много. И не зачем пугать меня своими выкриками на английском языке, понимаешь? Мне сейчас очень грустно. Мама, присверти. Голова Карла упала на грудь, но не по причине шока или горя. Его бывшая тёща, Карла Асинг, которой скоро должно было стукнуть 90, могла довести до белого каления любого, и примерно раз в 2 месяца дом престарелых просил их заново взвесить все за и против и поискать выход из ситуации. Никто не мог чувствовать себя ограждённым от её причуд. Попытки поджога, сексуальные приставания ко всем в брюках или без зонах, независимо от возраста, воровство меховых предметов, даже если это был мех домашних любимцев. Несмотря на прогрессирующую декальцинацию костей и вес в 40 кг она также воровала мебель у беззащитных соседей страдающих старческим слабоумием и обставляла ею свою комнату прежде чем успевали набежать санитары и никогда нельзя было предугадать чего ещё ждать от неё в следующую секунду И вот теперь, когда она на самом деле была при смерти, некоторые люди могли смотреть на будущее значительно более оптимистично, в том числе и Карл. Потому что старое финансовое соглашение между ним и Вигой сделало Карла ответственным за всё, что имело отношение к тёще. При смерти, говоришь? О боги, Вига, как печально. Наветей всего лишь восемьдесят девять, так что без паники. Карл, крикнула она, ты должен поехать туда немедленно. Ты не был там три недели, поэтому ты уже должен мне три тысячи крон. Я тебе обещаю, если ты не поторопишься, то я аннулирую наше соглашение. Ты понял? Сколько стоит сейчас половина твоего дома по рыночным ценам? Полтора миллиона? Карл тяжело вздохнул, вставил пробку в бутылку красного вина и засунул в пластиковый пакет. Вино ему потребуется, когда он позже вернется домой. Прогноз для Карла был озвучен так же буднично, как и прогноз погоды в серый февральский день. Не будь у младшей мертвой сестры таких румяных щек, Карл мог бы подумать, что это робот, у которого почти кончился заряд аккумулятора. Но ведь она очень э, старая, сказала женщина, немного подумав. Если бы существовали особые медали, которые вручают невыразительным краснощёким медсёстрам с лиловыми заколками в сидеющих волосах, то этой первой выдали бы сразу комплект, чтобы она могла устроить выставку на своей необъятной груди. Он осторожно открыл дверь в комнату Карлы, ожидая увидеть распростёртое на кровати, одетое в длинное белое платье, бледное, умирающее существо. Но ничего подобного не было. Карла, правда, лежала на кровати, но голова была под подушкой, а одета она была в своё легендарное кимоно. которая выиграла 50 лет тому назад, поспорив, кто из женщин, работавших вместе с ней в баре, сможет поцеловать большее количество мужчин в возрасте от 50 лет и старше в течение 20 минут. По рассказам от неё не ускользнул ни один мужчина соответствующего возраста в той пивнушке и в 20 метрах вверх и вниз по улице. Медсестра прикрыла Фрао Альсинг, от чего умирающая зашевелилась под подошкой. Да, она очень слаба, и нам пришлось отобрать у неё коньяк. Конечно, она протестовала, но мы же не можем допустить, чтобы в свидетельстве о смерти было написано, что она до смерти напилась. После этого она убрала подушку, и веки умирающей приоткрылись. Затуманенными глазами женщина посмотрела на Карла как словно это архангел Гавриил, который пришёл за ней. Она попыталась что-то сказать. Карл прищурился и стал внимательно слушать. Если он пропустит её последнее слово, Вигго никогда ему этого не простит. "Да, Карл. Это Карл пришёл к тебе. Ты устала, тёщенька?" Вопрос был дурацким. он сам это понимал, но беседа у ложа умирающих не была обязательной темой в полицейской школе. Снова какие-то свистящие звуки, словно она испускала свой последний вздох. Он приложил ухо к её сохим губам. Я слушаю, тёщенька. Скажи ещё раз. Это ты, дружок, мой маленький полицейский. Едва слышно произнесла она. Он взял её за руку. Ты же знаешь, это я, Карла. Твой друг навеки. Он сказал это бархатным голосом, как всегда говорят в мелодрамах. "Но выгоне эту чёрта бы ведьму", прозвучало вдруг тихо, но очень отчётливо. "Что она говорит?", спросила младшая медсестра, стоявшая в изгоже кровати. Она хочет помолиться. В последний раз наедине со мной. Она так много сказала? Да, мы говорили на эсперанто. Это произвело на женщину сильное впечатление. В тот же момент, как она захлопнула дверь, из-под одеяла появилась высохшая рука и вцепилась в руку Карла. Она хочет убить меня. Ты знаешь это, прошептала она. Ористуй её. Карл снисходительно посмотрел на неё. Я не имею права, Карл, пока она этого не сделает. Тогда я позвоню и скажу, что она это сделала. Отлично, Карл, прекрасный план. У тебя подарок для меня. Она жадно протянула руку к пластиковому пакету. Карл подтянул пакет поближе к себе и раздался плеск. Там булькает, воскликнула она на удивление осознанно. Одним прыжком Карл оказался рядом с умывальником, выхватил бутылку и бросил пакет в умывальник. Пробка сидела в горлышке неплотно. Нет, донес всего пред сложе умирающий. Красное вино. Она наполовину поднялась в кровати и протянул руку. Какого чёрта, подумал Карл и отдал ей бутылку. Если бы Асад при этом присутствовал, то рассказал бы какой-нибудь эпизод из жизни верблюдов, потому что Карла пила так, будто две недели бродила по пустыне. Метаморфоза была столь разительной, что исповедь перед кончиной надо было бы отложить. На обратном пути он все еще слышал звуки ее дребезжящего сопрано, нечто вроде оперной арии. Что там происходит? спросила одна из санитарок, мимо которой Карл шёл к выходу. Ах, это Фру Карла Альсинг поёт свою лебединую песнь, произнёс он. Но надо быть готовым к тому, что песня будет длинной и тяжёлой. Асот заедет за мной перед рассветом, моно сказал он, оказавшись наконец в постели. Ты ведь скоро вернёшься? Осторожно спросила она. Он приподнял её рубашкой и погладил живот. Мы же договорились. Конечно, скоро. Я боюсь, Карл. Он погладил её по щеке и прижался лицом к округлившемуся животу. Она дрожала. Не волнуйся, Мона. Я уверен, что всё будет хорошо. Будь осторожна, обещаешь мне? Медленно кивнув, она отвернулась. Кто будет беречь меня и малыша, если с тобой что-то случится? Карл вскинул брови. Я всего лишь на пару дней во Франкфурт-Мона. Что может со мной случиться? Она пожала плечами. Многое. На немецких автобанах люди ездят как сумасшедшие. Он улыбнулся. За рулём будет не ас, успокойся. Она глубоко вздохнула. А ещё эта история с Асадом, мёртвой женщиной и его семьёй. Карл отодвинулся от живота и посмотрел ей прямо в глаза. Что ты об этом знаешь? Я разговаривала с Гордоном. Он позвонил перед тем, как ты вернулся. Хм, чёртов идиот. У него не было ни малейших полномочий рассказывать ей про это. Я понимаю, о чём ты думаешь, но это не его вина, Карл. Я сама расспрашивала его. Он хотел, чтобы я ему помогла в одном трудном деле. Ты о том сумасшедшем парне? Да. Гордон рассказал о числе двадцать один семнадцать и об убитой женщине. И про историю Асада, про его семью, про их похищение. И про то, зачем вы поедете в Германию. Она схватила его за руку. Найди их, но вернись живым, любимый. Обещай мне это. Да, конечно. Скажи так, чтобы я тебе поверила. Ты обещаешь? Да, Мона, обещаю. Если мы их найдём, то я передам немецкой полиции всю трудную часть работы. Она откинулась на подушку. Ты знаешь, что Мортон вернулся с Харди из Швейцарии. Вот чёрт, не знаю, когда это случилось? Почему они не позвонили ему, не рассказали, как там всё? Вчера Харди уже лечит, но говорят, что не уверены в результате. Настроение у них не радостное, мне так показалось.